То, что я хочу доверить будущему времени. Канто отправил ей сообщение. Дедушка говорит, что обязательно хочет снова встретиться с юной Джо. Он бесконечно повторяет «Юная Онжо то, юная Онжо сё». Так что мое непоколебимое решение изменилось. Приходите, пока мы еще обедаем. Почему именно сейчас? На самом интересном моменте фильма Он Джо шепнула Нанджу и Ихёну, что хочет в туалет, и выбежала из зала. Они пошли в кинотеатр, уступив бесконечному нытью Нанджу, которая желала восстановить справедливость после пропущенного в прошлый раз утреннего сеанса. Он Джо вышла из кинотеатра и побежала. Поймать такси оказалось непросто. Девушка не называла водителю адрес «гриля у озера». Она еще не была уверена, хочет ли встретиться с Канто. Но сердце уже выпрыгивало из груди. «Мне, пожалуйста, в парк у озера!» Он Джо попыталась выровнять дыхание. Воскресный пейзаж в парке у озера выглядел как обычно. Вишневые деревья были окрашены в красный цвет, а лиственницы сверкали золотом осени. отличалось лишь это. В тот раз он Джо смотрела сюда из окна обедая с дедушкой. Сегодня она сама стояла на этом месте. Еще не поздно. Они еще не закончили обедать. Но он Джо не могла заставить себя пойти к грилю у озера. Она побрела вдоль озера, вспоминая прошлую встречу со стариком. Канто сейчас там. Это отличная возможность увидеть его. Он первым послал ей сигнал, но Он-Джо еще не решила, стоит ли на него отвечать. Он-Джо подошла к деревянной дорожке вокруг озера, когда пришло сообщение от Хиджи. Она писала, что нашла то, чем действительно хочет заниматься. Хиджи как-то говорила, что последний класс средней школы и последний класс старший должны быть временем, когда нужно определиться, в чем ты хорош и чем хочешь заниматься. Он Джо тогда предложила ей написать об этом министру образования, и Хиджи звонко рассмеялась, глядя в небо. Ее смех был таким же высоким, как ослепительное небо над головой. Он Джо впервые видела такую хиджи. Она сказала подруге, что теперь та действительно может говорить, что хочет, не обращая внимания на других. В Хиджи чувствовалась новая уверенность. Он Джо ответила Хиджи, поздравляшки и что это умираю от любопытства хиджи написала сразу же это секрет как у тебя он джо как то говорила что хочет выглядеть человеком который хранит особенную тайну и хиджи ей отомстила хиджи вечно притворяется самый умный он джо еще не успела придумать что ответить как прилетело новое сообщение «Твой позорный магазинчик все еще работает?» «Конечно, ради моего ВИП-клиента. И, кстати, собираюсь набрать двух новых сотрудников». «Хе-хе». «Я могу стать одной из этих двух?» «Ну, не знаю, точно сказать не могу. Будет письменный экзамен и собеседование. Но ты попробуй. Двери открыты для всех». «Правда?» «Я попробую. То есть нет, я пройду». А, и еще одно: все сотрудники, включая хозяйку, работают безвозмездно. Чего? А, ну, окей. Как и ожидалось от Кроноса? Круто! Он Джо повернулась лицом к озеру и прошептала: Я хозяйка магазинчика времени. Она задрала голову и посмотрела на небо. Среди бесстрастных облаков гулял холодный ветер. На противоположной стороне озера за стеклянным окном обедают Канто и его дедушка. Вкусно, очень вкусно. Интересно, какая сегодня играет музыка в гриле у озера и что они заказали. Он джо посмотрела в сторону ресторана, ища глазами столик, где сидела вместе с дедушкой. Она медленно пошла вверх по деревянным ступенькам. На поверхности озера блестел причудливый узор времени. Там отражалась Он-Джо в день, когда впервые встретила дедушку Канто, и напряженное время, когда она пыталась вернуть на место украденную ПМП. Потом настало время недоставленных писем свободного полевого цветка, которые сейчас ждут своей очереди. Он-Джо, который стоит здесь, держит в руках телефон с неотправленным сообщением и не может пойти на встречу с Канто, с которым мечтала увидеться хотя бы раз. Он Джо решает доверить момент, который отложит сегодня будущему времени. Интересно, как в будущем время трансформирует сегодняшнюю ситуацию? Неизвестно, куда время заведет сегодняшнее «сейчас». Очевидно только одно. Этот момент в настоящем времени приведет ее в новое место. Если только она сама не упустит его. Он Джо радостно потопала навстречу красочному пейзажу, простирающемуся перед ней. Капли воды в озере ярко блестели в лучах полуденного солнца. Нанджу прислала сообщение. «Эй, быстро иди назад! Получишь у меня!» Нанджу представила себе возмущенное лицо подруги и улыбнулась. И медленно пошла мимо вишневых деревьев и лиственниц. «Очень медленно!» Издалека налетел запыхавшийся ветер, поиграл с ветками деревьев, погладил он Джо по голове и растрепал волосы. Этот ветер улетит куда-то далеко, и вместо него сюда примчится новый, прежде невиданный ни разу. Так же как время, которое мы всегда встречаем в первый раз.